Глава 24. Секреты изначального мира. Люда и Бомжик младший и правда умудрились сбежать в изначальный мир. Прямо сейчас они находились в логове обезьян на спуске. Я парил в небе и смотрел на обезьянью суету внизу. Монстры как будто что-то чувствовали, но не понимали что. Люда сидела на шее чёрной горилы и кричала, размахивая чётками, которые я ей подарил. Бомжик-младший в это время бегал по логову тревожно и бесцельно. «И такими безмозглыми созданиями были наши предки!» – проскрепел старейшина. Он завис рядом со мной. Причем я не мог понять, как именно. Но явно не с помощью пространства или ветра. Гигантский ванар-план, о голове которого мы со старейшиной прилетели, держался в отдалении. Он весь покрылся туманом и стал почти невидимым. «Спускаемся?» – предложил я. Нет, дай мне ещё понаблюдать. Старик снова закурил. Может, ответите на парочку вопросов, попросил я. Нет, не мешай. Я скрыл разочарование и перестал отвлекать Ванара. Он явно пытался увидеть связь между Людой и бомжиком младшим. Пока старик рассматривал обсиян, я думал над предсказанием Саида. А Люда и бомжик младший действительно оказались в изначально мире. Но я выжил. Почему так вышло? Что я совершил? Как изменил своё будущее? Или Саид врал? Правда, теперь никто не узнает, к сожалению. Я проверил под контрольных монстров. По моему приказу, две металлические ласточки и ветровой сокол взорвали шкатулки атакое руха. Как можно догадаться, никакого урона они не нанесли, только погибли и перевели ценную взрывчатку. К счастью, остальным птицам я приказал спрятаться. Но всё равно не обошлось без потерь. Гигантского ворона убили другие разумные, а журавля-мечника ранили. Он сейчас в какой-то пещере сидит, ждёт, пока раны не закроются. Старейшина что-то зашипел и спустился пониже. Неожиданно все обезьяны замерли, как будто их заморозило. Ванар приземлился перед бомжиком младшим и хмуро осмотрел его. Я же спланировал к люде и поднял её. Она сразу же разморозилась и вцепилась в меня руками и ногами. "Это кто?" зашептала она мне в ухо, выпучив глаза на старого ванара. "Это больная макак, очень страшная". Я хекнул от неожиданности и строго посмотрел на Люду. "Это мудрейшее существо, и оно очень-очень сильное. Это слуга бомжика". Всё так же шёпотом спросила Люда. "Нет, Люда, а лучше молчи, не навлекай на нас беду". Ой, макака посмотрела на меня. "Тише, Люда, пожалуйста". Мне жутко не хотелось, чтобы Ванар разозлился на нас и перестал отвечать на мои вопросы. «Тащи сюда этого детеныша!» – раздался в моей голове сварливый голос старика. Я направился к Ванару, прижимая к себе Люду. «Власислав!» «Я Владислав!» «Ди, Слав, не Си, Слав!» «Власислав, почему я тогда замерзла? Я не могла думать и шевелиться!» «Потому что я запретил тебе думать и шевелиться!» строго отрезал старый ванар. «Ой, макака заговорила!» ахнула Люда. Затем попыталась еще что-то сказать, но не смогла издать ни звука, только открывала и закрывала рот. «Вы своих детенышей совсем не воспитываете!» Ванар с неудовольствием глянул на меня. Люда убежала в изначальный мир и долгое время жила с Бом, с маленьким Ауром и монстрами, а до этого она болела сильно, очень много спала и мало общалась. Я вспомнил, что Мирослава взялась за обучение Люды. Кажется, что это было очень давно, но ощущение обманчиво, и появилось оно из-за временного отката. На самом деле Люда согласилась обучаться у Мирославы всего 11 дней назад. "Детёныш, покажи свои умения", потребовал Ванар. "Власислав, можно я макаку в подушку превращу?" спросила Люда, снова вернув себе голос. В мягкую, волосатую Нельзя. Преврати ветер в песок, как ты умеешь. Я влил немного нитрина и создал небольшое завихрение. Скучно это. А Люда вытянула руку перед собой, и ветер превратился в блестящие камушки, похожие на стразы. Она взмахнула рукой, и стразы полетели к старому ванару. Тот хмыкнул, и камушки упали в траву. Но Люда не сдалась. Она ещё раз взмахнула рукой. На этот раз стразы облепили голову бомжа Камлашева. и весело заблестели. Во, красиво же, Владислав. Ты же умеешь моё имя говорить, я знаю. Владислав. Неплохо, неплохо, старый ванар прищурился. Преображение материи очень редкий навык. Человек, какие ветви развития у людей? Атомы с и гравитосы и полюсы, ответил я. Мне показалось, что обезьян едва заметно вздрогнул. В это время бомжик младший с опаской косился на Люду. Не трогал пальцами новые украшения. Каждая ветвь делится на отдельные направления, продолжил я. Люда атома синтеза. Она может преображать материю и интегрировать её с живыми существами. Старый Ванар внимательно всмотрелся в стразы бомжа камлатша. Затем постучал по ним своей трубкой, бомжако снова заморозило. Необычно. Теперь надо шерсть кромсать, чтобы избавиться от этих камней. Хм. Этот детёныш и правда мог меня в волосатую подушку превратить в теории. Конечно, заявила Люда: "Будешь пугать, я тебя вообще носком сделаю и отдам бомжу куставшему. Кстати, где он?" Люда извернулась в моих руках и ловко спрыгнула на землю. Она сильный вольвер, поэтому и сила у неё больше, чем у обычной девочки. Она не смогла бы, поспешно заверил я. Её навыки не работают на живых существах, только интеграция. И то по согласию жертвы. Бомжик младший разморозился и сразу же отбежал подальше от старого обезьяна, настороженно смотря на него. Человек, ванар устало вздохнул. Маленький ауры человеческий детёныш теперь связаны друг с другом, связаны древней клятвой, которую нельзя пробудить искусственно, только искренние чувства на это способны. Ванар покрутил в волосатых пальцах трубку. Мы сделаем так. Великий Рух вернётся вниз вместе с большинством ванаров. Нам нельзя надолго покидать дом. Соседи беспокоены, особенно каны. Поэтому я оставлю тут самых верных ванаров, которые будут защищать маленького Аура и обучать его. Я не против, старейшина, я склонил голову. Ванары, охраняя бомжика, ещё и Люду будут прикрывать. Так что я только за. Вот он, Люда подбежала ко мне. Держа за ногу потрёпанного бомжика старшего и потрясла им. В некоторых местах вспоторเฉлись золотые швы, коронуско собочила, левый глаз опустился на несколько сантиметров. А ведь только недавно мамины швеи его улучшили. Люда, не мешай, я аккуратно отодвинул её в сторонку. Старишина, давайте обсудим сотрудничество между людьми и ванарами. И что вы можете предложить нам? С иронией спросил ванар. У нас есть человеческие самки, серьёзно заявила Люда. Иди отсюда. Я хмуро посмотрел на неё. Она скривилась и убежала. Все обезьяны, помимо бомжика младшего, до сих пор были заморожены, и это Люде казалось очень забавным. То одного поддёргивает за шерсть, то другому на голову залезет и в уши поковыряется. Слишком долго жила среди обезьян, покачал я головой. Ванар недовольно смирил меня взглядом и взлетел. Я поспешил за ним. Мы приземлились на голову гигантского ванара плана, которым прилетели сюда. Старый обезьян сел и снова закурил. Задавай вопросы, человек, выдохнув, дал он разрешение. Постараюсь ответить. Татуировка. Я устроился напротив него и показал запястье с треугольником. Во время сражения ванар Аур смог заблокировать мне татуировку. Как? И как она выглядит у вас, тоже треугольник? Несколько секунд Ванар рассматривал моё запястье. То, что ты называешь татуировкой, меткой из начального мира, и она развивается вместе с тобой. Сейчас у тебя есть одна неактивированная функция метки и одна частично активированная. Вот по этим двум точкам всё видно. Ванар ткнул пальцем в кружочки на вершинах треугольника. Как их активировать? нахмурился я. И что значит частично активированная? То есть, значит, частично, чтобы активировать функции метки, тебе надо найти место силы, где много мировой энергии. В таких областях быстрее восстанавливаются силы и залечиваются раны. Монстры интуитивно туда тянутся. Хм, скорее всего, Вонар имеет в виду очаги, где скапливается огромное количество монстров. Я читал в первой жизни, что после больших рейдов по уничтожению очагов Некоторые эвольверы замечали, как нейтрины и кварки быстрее восстанавливаются. «Поведение монстров многое может подсказать», — продолжал Ванар. «Они интуитивно чувствуют мировую энергию. Мне стало интересно, какой смысл вкладывается в слово «монстр» на языке Ванаров. И среди функций метки, возможность блокировать другие метки, как это сделал ваш Аур, — уточнил я. Тут все индивидуально, — уклончиво ответил Ванар. доберясь до места силы, посиди и подумай, сосредоточься и направь внимание на метку. У тебя получится достучаться до неё, я уверен. Он явно не хотел углубляться в эту тему. Спасибо вам за мудрость, я склонил голову. Мой следующий вопрос связан с нижним миром. Как он устроен? Что такое мировая энергия? Почему мы получили доступ на вершины гор? Нижний мир необычное место. Ванар покрутил в лапах трубку. Представь себе огромное плоское облако, из которого вверх растут миллионы и миллионы гор. А под этим облаком пространство полное лесов, озёр, рек, и всё это пространство населено разумными видами, которые сражаются между собой. Нижний мир так и выглядит? Не поверил я. Из-за облаков растут горы это как вообще? Облако непростое, усмехнулся Ванар. Мы его называем Облако Мира. В нём скрыты великие тайны космоса и энергии. Оно же служит барьером, который сдерживает мировую энергию внизу, поэтому её тут так мало. Я задрал голову и посмотрел на безоблачное небо. А что там? ткнул пальцем вверх. Там дорога в верхний мир. Всед за мной Ванар поднял голову, в его взгляде читалась тоска. «Туда стремится любой житель Нижнего мира». Ванар скосил на меня глаза и поправился. «Любой осведомленный житель Нижнего мира. Выше гор верхний мир, а ниже нижний», — пробормотал я. «При этом сами горы заселены слабыми существами, потому что тут мало мировой энергии». «Да, ты верно все понял. Путь любой цивилизации, попавшей в изначальный мир, сперва спустится вниз, пройдя через мировое облако». закрепиться в нижнем мире, стать сильнее и подняться вверх, в верхний мир. Изначальный мир есть во всех полях вселенной. Я задумался, во время затмения солнечную систему перенесло в галактику пирамида. В центре этой галактики чёрная дыра, через которую можно напрямую попасть в изначальный мир. Так было сказано в сообщении кристалла. Не только изначальный мир. Ван Арс снова закурил. Но и галактика пирамида, она есть в каждом слое, точнее, разные версии пирамиды. По легендам весь изначальный мир это большая пирамида, разделённая на три слоя. Но это мифы и легенды не более. В центре галактики чёрная дыра. Через неё можно попасть в изначальный мир. Так, в теории так и есть. Но даже амфибии и хрусталы на пике могущества не решались приблизиться к чёрной дыре. Это слишком опасно. Я пытался представить изначальный мир и многослойную вселенную, но получалось не очень. У вас тоже есть родная планета за пределами изначального мира, и вы можете на неё уходить? Конечно. Ванара, откуда я родом, владеет 9 звёздными системами. Старик сказал это буднично, как будто это ничего не значит. Я же невольно дёрнулся, как от удара током. Это же совершенно иной уровень цивилизации. Сложно представить, как ускорится развитие человечества, если ванары согласятся обменять свои технологии. Но я задал вопрос на другую тему. Мировая энергия. Какие у неё плюсы? Главный плюс мировой энергии долгожительство, внезапно заявил старик. Остальное мелочи. Мы, ванары из начального мира, живём гораздо дольше тех, кто остался снаружи, и мы физически более сильные, у нас способности более мощные. Неожиданно признал я. Тогда получается, что жить в изначальном мире это благо? Всё зависит от цивилизации, старик погрустнел. У нас в Анара в прирождении становится ясно: останешься ли ты на родной планете, заводить семью и наслаждаться спокойным бытием, или отправишься в изначальный мир, рисковать жизнью и сражаться за свой вид. Есть такие цивилизации, у которых лишь достойнейшие могут попасть в изначальный мир. Везде по-разному. А количество мест разве ограничено? Осторожно уточнил я. Конечно. Каждая цивилизация рано или поздно упирается в ограничения. Это часто приводит к войнам. Разные племена делят между собой квоту на места. Обезьян с кряхтением встал. Я оставлю тут Ванара Аура Гинга. Он ответит на остальные вопросы. Я уже стар, мне нельзя находиться так долго в срединной зоне. Мы так горы называем. «Так быстро?» – всполошился я. «А как же обсудить сотрудничество между нашими видами?» «Ты не был достаточно откровенен со мной», – хэкнул Ванар. «И девочка твоя меня макакой называла. Сама она макака». Я замешкался, но быстро принял решение. Я дважды откатывал время назад. Ванар Плаанти увидел в моей памяти лишь первую перемотку. «У меня есть что сказать вам. Вы садитесь, садитесь. Как говорит мой мудрый дед, в ногах правды нет». Я не стал добавлять, что к любой поговорке где-то обязательно приплетает бомжа или даже несколько. Я вообще не хочу тему бомжей затрагивать, как бы это ни звучало. Дважды старик село обратно языкурил. Больше 20 лет назад, по вашему времени, мы, старейшие ауры, почувствовали сильный зов, но он быстро прервался, и мы не смогли найти область в срединной зоне, из которой он исходил. Недавно этот зов повторился, когда маленький Аур начал расти. После твоего рассказа я понимаю, что и 20 лет назад зов шёл от маленького Аура, но он погиб. Но когда ты вернул время во второй раз, я вздохнул и честно рассказал ему всю историю, закончил словами: "И вот я жду, пока Атлантида не откроется. Хочу поговорить с Атлантом и узнать, как остановить вторжение Амфиби". У меня много вопросов накопилось к нашим предтечам. Старый Ванар думал долго, и я ему не мешал, уже успокоившись и стоически ожидая его решения. "Это интересно", кивнул он. "Если ты найдёшь способ вытащить меня в своё поле, я бы тоже взглянул на Атланта. Ты говоришь, что перемотал время через 8 дней, если смотреть относительно сегодняшней даты?" "Да. Это странно", обезьян выдохнул дым. Это означает, что забрав маленького Аура, мы остались в срединной зоне, причём в зоне, которая слилась с вашим полем вселенной. Что? вырвалось у меня. Обезян пустился в объяснение. Как оказалось, изначальный мир находится во всех полях одновременно, но разными частями. Наше поле вселенной, к примеру, имеет доступ к срединной зоне, а точнее к этой тысяче гор. Поэтому, когда я откатил время, оно изменилось и на этих горах. Отсюда выходит, что в анары, забрав бомжиком младшего и Люду, не вернулись в нижний мир, и возникает вопрос: почему? Что-то случилось, хмуро резюмировал Безьян. Что-то задержало нас в срединной зоне. Это очень странно. На вас могли напасть, я напрягся. Среди вас нет никого, кто потерялся, может, в анар какой-то ищщет? Не, отобезян сжал трубку. «Позже договорим. Прикажи детенышу выйти из изначального мира. Тут может быть опасно». Старый ванар вскочил и исчез. Я едва уловил движение тумана. Обезьян с огромной скоростью улетел в сторону рух. Его тревога передалась и мне. Я поспешил к горе обезьян. Увидел, как с вершины к лагерю спускается отряд. Скорее всего, мама с ее командой. Люду я нашел за тренировкой. Нам надо стать сильнее, бомжик младший, кричала она, крутя на запястье чётки, чтобы в следующий раз больные макаки не смогли нас победить. Бо, огромный бомжик младший стучал себя по груди, блестел стразами на голове и что-то вопил на обезьяньем языке. В бой! Люда кинула чётки в небо. Камешки рассыпались и превратились в пули, каждая размером с баскетбольный мяч. Причём все однотипные, с красненькими разводами на боках. и небольшими сколами. Раздался свист. Пули упали и врезались в землю, чуть не угробив в спиток обезьян. Поднялась пыль. "Так хватит", крикнул я, спускаясь. "Люда, бомжики, валите обратно на землю. Вы наказаны, будете 3 дня учиться хорошим манерам. И если на этот раз ослушаешься", я мрачно посмотрел на Люду. "Я буду очень разочарован. Я не шучу, Люда". Девочка струхнула. Она опустила глаза и что-то пробормотала. Видимо, извинилась. Я переключился на бомжика младшего, который уже превратился в маленькую обезьянку и залез на плечи к Люде. Сейчас он прятался за ней от моего взгляда. Я взлетел и устремился к отряду мамы, край глаза заметив, как Люда и бомжики исчезли. Очень надеюсь, что на этот раз девочка послушается, ведь здесь и правда может быть очень опасно.